Отступление ваше от Бреславля, когда и гарнизону там было мало, и неприятель не находился в близости, и когда пришедший к этому городу на помощь генерал Кноблах не мог противиться легким нашим войскам. Отступление ваше при таких условиях необходимо должно произвести такое действие, что король прусский еще меньше склонен будет искать с вами сражения и еще меньше может ожидать или опасаться, чтоб вы напали на него или на какой-нибудь его корпус, или взяли какую-нибудь из его посредственных крепостей. Поэтому должно ожидать... что он во многих местах ослабит свои гарнизоны и, усилия, сколько можно свою армию, устремиться с нею против барона Лаудена. Такое неприятельское мнение не очень будет лестно для нашего оружия. Но нет худа без добра, и вам представляется случай, тем больше и получить над королем верх, чем больше он уверен в своих преимуществах над вами. При наступлении такого случая Вы должны живо изобразить генералитету и всей армии, как позорное ей неприятельское презрение, и как наше и государство нашего слава требует отомстить ему за это презрение поражения. Переписка ваша с бароном Лауденом была причиной некоторой, хотя и скоро прекращенной холодности. Но так как с того времени вы не исполнили ни одного из его требований, не успели какую-нибудь диверсию оказать ему никакой помощи, то надобно опасаться, что неудовольствия с его стороны опять возобновятся и даже усилятся, а двор его может заподозрить, что наши указы к вам были не таковы, как ему сообщалось для сведения». В другое время на это можно было бы и не обращать большого внимания, но теперь, когда завязались общие переговоры, Пруссия подружилась с Портою, и мы принудили Венский двор поручить главные его силы Лаудону, и до сих пор не можем сказать по справедливости, чтоб он не исполнил того, чего от него требовано, Теперь больше всего надобно остерегаться, чтоб не было ни малейшей холодности и несогласия. Надобно каким-нибудь знатным предприятиям доказать, что указы наши действительно были таковы, как сообщены Венскому двору. Неудовольствие на Бутерлина уменьшилось, когда он от 3 августа дал знать, что благополучно перешел Одер со всею армией, занял Лигнец. виделся с Лаудоном и принял твердое решение подвинуться еще далее вперед. Фридрих II, не будучи в состоянии не помешать соединению Бутурлина с Лаудоном и тем менее будучи в состоянии напасть на них, устроил себе укрепленный лагерь почти под пушками шведницы. и здесь решился ожидать нападения неприятеля или держать его в бездействии до тех пор, пока недостаток провианта принудит его удалиться. От 21 августа Бутурлин дал знать в Петербург, что 23 числа непременно нападет на неприятель но от 22 августа писал, что нападение оставлено, а вместо того принято намерение движением на шведниц... принудить Фридриха II покинуть выгодное положение между Цейдлицем и вербином и в тот же самый день послали другую реляцию, что и движение на шведниц отсоветовано бароном Лауденом, и потому принято решение оставить при Лаудене корпус графа Чернышева до окончания кампании, а самому Бутурлину перейти Одер и двинуться к Глогау, или куда нибудь в ответном рескрипте на эти реляции говорилось: Не скроем от вас, что этими известиями мы были больше опечалены, чем если бы с войском нашим случилось какое нибудь несчастье. Мы не будем теперь подробно разбирать, как много противоречия в ваших реляциях, как мало согласны с ними многие нам известные обстоятельства. и с других сторон доходящие известия, ниже какие о том произойдут рассуждения и толкования как у приятелей, так и у неприятелей. Все это сами вы легко себе можете вообразить. Однако нельзя оставить без примечания, что когда уже в разных на походе от познаний промедлениях так много было пропущено времени, то необходимо было надобно или за Одер не переходить, и искать возможных операций на этой стороне, или, перешед Одер и, соединившись с Лаудоном, стараться тотчас пользоваться этим соединением, превосходством сил и больше всего неприятельским смущением, вознаградить потерянное время, а не вновь тратить его на бесплодные и бесконечные советования. Но так как нельзя словами изобразить, какой венец славы висел над вами, и как безвозвратно вы его потеряли. Как невозможно словами поправить прошедшее или уничтожить всеобщее теперь мнение Европы, что во всю нынешнюю кампанию намеренно думали только об одном, как бы протянуть время и ничего не сделав возвратиться домой, а еще меньше что-либо с благопристойностью сказать нашим союзникам, Зачем принудили мы Венский двор отнять команду у графа Дауна и поручить ее барону лаудону Зачем принуждали австрийцев делать большие убытки и заводить магазины для нашей армии? Зачем приходили на их пропитание, следовательно, уменьшали его для них самих? Короткое могло бы быть на все это объяснение, а именно, что вы хотели напасть. на неприятеля, до да случая и возможности к тому не было. Но мы сами по одному с лечением обстоятельств и по собственным вашим донесениям уверены в противном, а союзники наши не только имеют очевидных свидетелей, но и письменное доказательство в ответной промемории вашей барону Лаудону, что неукрепление неприятельского лагеря помешало вам... напасть на него. Тогда никаких еще не было укреплений, но вы, перешедшие двенадцать верст, требовали продолжительного отдыха, а потом, как уже неприятель и укрепился, русским и австрийским генералитетом признано было, что напасть можно, для чего не только день, но и час был назначен. Но как все это ни к чему теперь не служит, то мы и приступаем к самому делу. Повелеваем вам, первое, на крепость Глогау напрасного покушения не делать и времени не тратить. Но, второе, подвинувшись скорее к Франкфурту, тотчас занять Берлин, по примеру прошлого года, стоя только разницу что взять больше контрибуции с берлинцев за их неблагодарность и воспользоваться всем, чем только можно. Третье, Если принц Генрих для защиты Берлина вышлет против вас корпус, то непременно напасть на него без разбора и без совета.